Мими, Маргарет, Линси. Глава 38. Привет, банда гэлвинов! Свежие новости с фронтов науки. Гарвардские ученые хотели бы получить образцы крови внуков Мими и Папани, которым сейчас больше 18. Это в рамках продолжения научных исследований шизофрении. Мими с Папани активно участвовали в этих исследованиях Еще с конца семидесятых. Этой осенью доктор Делизи пришлет флеботомиста. Думаю, это нужно будет отметить. Понимаю, что всем нам хочется найти средства от этой ужасной болезни. Сообщу, когда и где мы соберемся. Люблю всех вас. Мэри. Электронное письмо Линси членам семьи от 9 сентября 2016 года. В одно из ноябрьских воскресений больше десятка членов семьи Гелвин собрались у Маргарет в Боулдере. Их пригласили с целью собрать как можно больше образцов ДНК психически здоровых Гелвинов для сопоставления с уже имеющимися в распоряжении ученых. По этому случаю в город прибыли ассистент Делизи и флеботомист которые должны были отвезти взятые образцы в Бостон. «Прямо кровопролитие какое-то. Стоило устроить это на Хэллоуин», сказала Маргарет. Делизи обратилась к Гелвинам еще летом, преддверии публикации работы с геном SHANK2. До этого никто в семье не имел ни малейшего представления о том, что информация, полученная из образцов их крови, была основой для исследований генетики шизофрении в Национальном институте психиатрии и использовалась практически во всех последующих генетических исследованиях этой болезни. Делизи не контактировала с ними уже несколько десятилетий, по крайней мере с конца 1980-х годов. Тогда один из ее коллег связался с семьей после ее первого приезда. Ответивший на телефонный звонок член семьи отказался встречаться и попросил не беспокоить их впредь. Такое бывает. Или настроение меняется, или ученый звонит в неподходящий момент. Разумеется, в этой научной публикации фамилия семьи не называлась. Однако Делизи охотно рассказала линси о мутации, а та донесла известия до сестры и матери. Мими, которой только что исполнилось 90, была немного смущена новостью. На протяжении многих лет она так старательно винила в семейной болезни Дона, что теперь ей оставалось только застенчиво улыбаться. А и Маргарет испытали немалое злорадство при виде матери, окончательно убедившейся в несостоятельности своих предположений. И еще они порадовались тому, что так давно начатая научная работа продолжается, и налицо результаты, которыми можно похвастаться. Впервые за многие годы сестры ощутили нечто вроде надежды. Сдававшим кровь не собирались сообщать о наличии или отсутствии у них мутации гена SHANK2. Результаты генетической экспертизы были строго анонимны, и использовались только в научных целях. «Мы цифры, а не имена», — сказала Маргарет. И все же они с Линдси удивились, увидев, кто приехал, а кто нет. Кто готов признать возможность наличия у себя генетического сбоя, а кто ведет себя так, как будто такой проблемы нет и в помине. Майкл приехал, но без особого удовольствия. Для него это походило на посыпание солью старых ран. Сестре Мими, Бетти, было уже под 90, и ее детей, по всей видимости, не затронуло психическое заболевание, преследующее семью Мими. Она по-прежнему жила на восточном побережье, и ехать ей, ее детям или членам их семей было слишком далеко. Явка представителей следующего поколения вообще оказалась довольно слабой. Дети Майкла приехали, дети Марка – нет. А сына Ричарда, который появился на свет, когда его отцу было 17, вывело из себя одно предположение о том, что ему следует это сделать. Медики сказали Линси, что отказы – нормальное явление, Люди испытывают ужас перед этой болезнью и не хотят даже думать о ней. Неделей позже, в доме на улице Хидденвелли, Мими осторожно вышла из своей спальни, медленно спустилась по лестнице в кухню и присела у стола. Она двигалась уверенно, но с помощью ходунков, на которых висел портативный кислородный аппарат. «У меня жуткий артрит. Мне вот суставы заменили», — говорила она по телефону за несколько месяцев до этого. «Я теперь прямо бионическая женщина». Американский телесериал конца 1970-х годов. Усмехнувшись сама себе, она продолжила. «Вообще-то ничего смешного, дорогуша. Вот погоди, доживешь до моих лет». Две операции на тазобедренном суставе, а мне ведь девяносто. И они сделали бы еще. Да я слишком стара для такого. Просто ветхая старуха. Из-за глазного тромба Мими было трудно читать. Как же приятно держать в руках хорошую книгу. Правда, руки у меня теперь настолько плохи, что я и книгу-то не удержу. — говорила она в тот день у себя на кухне. В обоих ушах у нее стояли слуховые аппараты, которыми она манипулировала в попытках понимать групповую беседу. Но она по-прежнему обожала слушать Зальцбургскую запись оперы «Дон Жуан». «Когда я тут одна, могу на полной громкости слушать эту оперу, или балет, или что еще». Ум Мими -ми не потерял всегдашней остроты. Она упорно старалась быть собой. Умной, начитанной, достаточно сильной, чтобы выдержать любые трагедии. И при этом совершенно не склонной к самокритике. Обе сестры прекрасно знали, как хорошо мать умеет переводить разговор с любой неудобной темы на свои воспоминания о федерации. Да я могла бы целую книгу написать о людях, с которыми мы там познакомились, о тех дивных вечерах. Или о подростковых годах в Нью-Йорке, или о военной службе Дона. Идею сделать сокола талисманом ВВС она ставила в заслугу себе. Масса людей утверждала, что первым сокола предложили они. Но это не так, сказала Мими. Сестры старались ненавязчиво подталкивать Мими к более важным, пусть и не совсем удобным для нее темам. Она ответила на несколько вопросов о Нэнси Гэри и временах, когда они общались с семьями. «Мы были довольно близки», — сказала она, — «но личная дружба с Нэнси у нее не сложилась. Насколько я понимаю, Нэнси была не из тех, кто заводит близких подруг. Сухо сказала Мими. «Тогда почему я отправилась жить к ним?» Спросила Маргарет. Мими повернулась к дочери. «Да потому, что у нас тогда четверо детей попали в больницу одновременно». «Понятно. Эту часть истории я знаю. Но зачем они взяли меня к себе, если вы не были близкими друзьями?» Спросила Маргарет. Мими отмахнулась. «Да не знаю я толком». «Ну, она узнала, что Брайан погиб» и позвонила. Чем больше интереса к себе чувствовала Мими, тем глубже погружалась в свой былой перфекционизм. «Я больше не занимаюсь живописью, в первую очередь потому, что не могу тягаться с дочкой», — сказала она, поглядывая на Маргарет. Дочери Маргарет повзрослели, и теперь она, наконец, смогла возобновить свои занятия живописью. И у нее получалось. Она, как когда-то Мими, изображала природу, но в более изобретательной и смелой манере. И даже сумела продать несколько своих картин. Затем Мими повернулась к Линси. «А вот ей всегда есть чем заняться». Она организует прекрасные многолюдные праздники. Но тот контракт она не получила. Мими легонько хмыкнула. Уж больно быстро согласилась организовать нефтяной компании вечеринку на миллион долларов. Линдси натянуто улыбалась. Нарочито небрежно она упомянула пару своих недавних мероприятий. Для инвестиционной фирмы, и медицинской компании. Да, за 20 лет Мэри обзавелась той еще клиентурой, сказала Мими, а говорила Мам, я не буду этим долго заниматься. Это не очень интеллигентная работа, но зато платят вполне прилично. Надо было ей в аспирантуру идти. Ты действительно собираешься отойти отдел в будущем году? Спросила она Линси. «Хотелось бы», — ответила та. «Хотелось бы. А потом откроет книжный магазин и сможет читать в волю». Мими пристально посмотрела на дочерей. «Мы все трое обожаем читать. Мы заядлые читательницы», — сказала она, сияя от гордости. Теперь у Мими не жил никто из мальчиков. Три года назад... Дональд переехал в интернат в Point of Pines. После перенесенного инсульта Мими была слишком слаба, чтобы самостоятельно обеспечивать ему домашний уход. Это печалило ее. Ей нравилось находиться в компании. Но Мими по-прежнему виделась со всеми сыновьями и по-прежнему прикрикивала на Питера и Мэтта, чей внешний вид приводил ее в ужас. «Штаны застегни!» «Где твой ремень? Иди душ прими!» Маргарет и Линси отчасти понимали ее. Однако станет ли мальчиком лучше, если они будут при галстуках и в пиджаках? И насколько уместны теперь подобные придирки? Она действительно не способна делиться своими чувствами относительно чего угодно. «Но зато может нещадно критиковать за любые мелочи», сказала Маргарет, убедившись, что мать это не услышит. А за кухонным столом обе сестры веселились. «Мам, если бы ты почаще говорила «да», никакой шизофрении и не было бы», подковырнула Линси. Мими нашлась мгновенно. «Моя проблема в том, что я сказала «да», Слишком много раз. Не сразу, но дочерям удалось убедить Мими поговорить о том, что происходило в действительности и как она к этому относилась. Мими вспомнила, как 16-летний Джим угрожал ей огромной сковородой, а Дональд как-то раз пытался задушить из-за того, что она положила его лекарство не туда. «Я была в ужасе. И если бы не трое-четверо других мальчиков, наверное, умерла бы. Такой мертвой хваткой он меня держал». Мими без малейших колебаний сказала, что и Джим, и Джо умерли из-за лекарств, предназначенных помогать им. Оба мальчика приходили в больницу и жаловались на боли в груди, а на них не обращали внимания, потому что они психически нездоровы и оба умерли от сердечной недостаточности. Она вспомнила, насколько была потрясена, узнав об отце Фрейденстайне. Они с Доном ничего не подозревали, потому что им ничего подобного и в голову не приходило. Ну, как родители мы оказались не слишком сообразительными, ни в чем таком не разбирались. Мы были ужасно беспечны и отпускали сыновей с ним. Мими рассказала о хрупкой психике мужа, которая, по ее догадкам, стала такой из-за военного опыта Дона. Он очень много всего повидал, но никогда не говорил об этом, просто носил все внутри себя. Госпитализация Дона во время службы в Канаде случилась через 10 лет после войны. Начальство авиабазы запаниковало. Ведь он же был офицером разведки, и им понадобилось убрать его оттуда как можно скорее. Так он и оказался в госпитале у Олтора Рида. Никаких заболеваний не обнаружили, а на посттравматический стресс тогда не проверяли. Заговорив о том, как ее обвиняли в психической болезни сыновей, Мими снова напряглась. Мы ввязались в дискуссию с теми докторами, и они нас растоптали. Оказывается, мы худшие родители на свете. Это было ужасно. Это больно ранило. Мы с Доном чувствовали себя морально парализованными. Просто цепенеешь, потому что не понимаешь, что делать. И поговорить не с кем. Мы были примерной семьей, служили для всех образцом. И когда это впервые случилось, Нам было смертельно стыдно. Теперь она наконец-то могла выговориться, рассказать об этом стыде. Ох, в этом было все дело. Это же такой позор. Все эти обвинения извели меня настолько, что я не могла с подругами разговаривать, да и вообще. Все просто засело внутри, и от этого было очень тяжело. «Думаю, тогда я нашла какую-то опору в католической церкви. Приняла все это как свой жизненный удел. Так что я оказалась раздавлена, а ведь считала себя такой хорошей матерью. Каждый вечер пекла пироги и печенье. Или хотя бы делала желе со взбитыми сливками», — сказала Мими. Несмотря на вспышки сострадания к матери, Маргарет относилась к ней очень критично из-за того, что в центре ее внимания всегда был Дональд и другие больные мальчики. А все остальное рассматривалось в порядке исключения, в том числе и отношения с дочерью. Из-за Дональда у меня никогда не было мамы, говорит Маргарет. И теперь она видела в матери всего лишь женщину, которая посеяла ветер. И пожинала бурю. Она стояла на своем, сурово говорит Маргарет. И это дорого обошлось ей в плане отношений с дочерьми и другими психически нормальными детьми. Так что в конечном счете она оказалась в проигрыше. Мать отталкивала от себя тех, кто мог бы быть с ней рядом. По мнению Маргарет, в их числе оказался и отец. Не знаю, я не оправдываю его интрижки, но не думаю, что там было что-то слишком уж серьезное с обоих сторон. Сейчас Маргарет видит развитие событий несколько иначе, чем в молодости. Ситуация становилась неконтролируемой прежде всего потому, что в такой большой семье было бы чудом держать под контролем вообще все. Я думаю что это изначально какая-то несознательность обзавестись дюжиной детей и думать, что они смогут воспитать их обычными американскими гражданами, говорит Маргарет. Сейчас у Маргарет Суайли собственные дети, девочки-подростки Элли и Салли, но в ней по-прежнему живы воспоминания о пугающих обстоятельствах собственного детства. Маргарет хорошо помнит незащищенность, которую девочкой испытывала по отношению к Дональду и остальным братьям. И поэтому никогда не посещает Дональда одна. Она также не хочет, чтобы он общался с ее детьми. Правда, теперь Маргарет испытывает чувство вины перед братьями, большинство из которых лишены того, что есть у нее. Детей и безбедной семейной жизни. Покупка дорогих легинсов для дочерей способна ввергнуть ее в штопор самоосуждения. Ее больные братья не имели никаких шансов на такую жизнь. «Они теряли рассудок, а я плавала в бассейне гольф-клуба. Рассудок к ним так и не вернулся, а я по-прежнему плаваю в бассейне гольф-клуба», — написала Маргарет в своем дневнике. Поэтому Маргарет попробовала полумеры. Она помогала дистанционно, посылала деньги и подарочные сертификаты, поддерживала сестру по телефону, слушала и сочувствовала. И, тем не менее, Маргарет чувствовала себя слишком ранимой, чтобы сделаться частью их жизни. Это все равно, что лить воду в бездонный стакан. Его не наполнишь. Пытаться помочь им бесполезно. Не то чтобы им не хотелось выздоравливать. Они просто никогда не выздоровеют. Я честно и откровенно держусь значительно дальше от всего этого, чем Линси. Она прекратила регулярно навещать братьев в больницах, а в редких случаях, когда это делает, не берет с собой детей. «Я очень одинока на своем пути выздоровления от родной семьи», — говорит Маргарет. Линси очень ценит возможность поговорить с сестрой. Просто знать, что кто-то еще понимает, о чем ты, и осознает всю глубину страдания. Но дистанцирование Маргарет от близких показалось ей еще одним уходом от ответственности. Линси решила делать обратное. Продолжать заботиться о братьях, навещать мать и все остальное в этом духе. Линси занималась всеми бюрократическими проблемами, возникавшими у матери и братьев. Отстаивала социальные пособия, подыскивала самое подходящее жилье, следила за лечением и настаивала на других медикаментах, когда применяемые явно не помогали. Она получила генеральные доверенности и от братьев, и от Мими. В роли попечительницы Линдси чувствовала себя, перенявшей все, что восхищало ее в матери. Ту самую неустанную самоотдачу, на которую в свое время обратили внимание и Делизи, и Фридман. Родители были так убиты горем. Папа сломался, а мама перестроилась и заняла на редкость твердую позицию, — говорит Линдси. Линдси понимала, что то, что она делает, чревато конфронтацией с сестрой. Маргарет держалась подальше, а Линдси задавалась вопросом, почему никто не помогает выполнить то, что, безусловно, нужно сделать. Я уработаюсь до полного изнеможения и помощи не попрошу. «А обижаться буду потом», — сказала Линси. Когда в начале 2017 года у Мими случился еще один инсульт, Линси, как всегда, прибыла на место первой. В реанимации у кровати Мими дежурили Майкл и Марк. Заезжал даже Мэтт. В марте Мими была уже дома и лежала в собственной постели без проводов и мониторов вокруг. Программа паллиативной помощи, под действие которой она подпадала, не предусматривает медицинской помощи как таковой для тех, кто не может позволить себе оплату круглосуточных сиделок. В этом случае близким выдают препараты вроде морфия и обучают их уходу за больным. В случае мими это означало, что им придется иметь дело с недержанием и катетерами. После возвращения Мими домой, к ним присоединилась Маргарет. Она подолгу сидела рядом с Мими, держала ее за руку и легонько массировала. Майкл наигрывал на гитаре бразильские мелодии. Линси наводила порядок в доме. Они вспоминали старые фильмы и радовались обществу друг друга. Так прошло десять дней, и вдруг... Совершенно неожиданно Мими снова начала есть. «Я решила, что умираю, поэтому и не ела», — сказала она. А потом потребовала яйцо всмятку. У Маргарет была запланирована поездка на западное побережье. Там ее старшая дочь Элли выбирала себе колледж. Они с Линси обсудили это и решили, что Маргарет нужно ехать ради Элли. Однако день отъезда Маргарет совпал с событиями, совершенно неожиданными для Линси. Сначала к дому на своей развалюхе подъехал Мэтт, некогда футбольный тренер Линси, который сейчас сидел на клазопине и жил в бесплатной государственной квартире. Затем Майкл привез Питера. Сейчас ее боулдерский квартирант находился на стационарном лечении в Пуэбло. И регулярно проходил ЭСТ. Затем дом работница Мими Дебби привезла из интерната Дональда, старшего из семейных антагонистов, которого Линси когда-то мечтала сжечь на костре. Все трое больных снова оказались в этом доме. Очень скоро в нем останутся только они, их мать и Линси. И Маргарет уже направляется к дверям. Линси понимала, что это не навсегда, что братья просто заехали в гости. Но это не имело значения. На какое-то мгновение Линси ощутила себя десятилетней, покинутой, заброшенной, забытой, загнанной в угол. Она старалась изо всех сил, но это ощущение пронзало ее, словно мышечная память. Это снова происходит. В последующие недели Маргарет заезжала на час-другой, но не более того. Зато в апреле она с подругами уехала, как и собиралась, на мексиканский курорт Кабо-Сан-Лукас, а прямо оттуда отправилась в колорадский городок Крестет-Бютт кататься на горных лыжах с Уайли и детьми. Возмущенная поведением сестры, Линси негодовала и по поводу всех других членов семьи, ненавещавших Мими. Марк живет в Денвере. Да бога ради! Ему что? Трудно приехать на денек в Спрингс? И Ричард тоже. Всегда был таким внимательным к Мими. А сейчас куда девался? Даже ее обожаемый Джон, и тот решил не приезжать к Мими. Он сказал, что лучше запомнит ее такой, какой она ему нравилась, а не такой, как теперь. «Они считают странным, что я тут всем занимаюсь, а мне странно, что вы не хотите делать ничего», — сказала Линси. Единственным исключением стал Майкл. В 2003 году этот бывший хиппи женился второй раз на Бекке которая стала членом городского совета соседнего городка Маниту-Спрингс. Майкл, по-прежнему забиравший свои волосы в конский хвост, помогал Бекке с ее садовым бизнесом и изредка выступал в местных ресторанах. Он жил совершенно нормальной активной жизнью. Никаких психотических срывов, никаких маний, никакой шизофрении. Майкл очень расстраивался по поводу своих больных братьев, и этим расположил к себе Линси. Он считает, что традиционная психиатрия разрушила их, и это действительно так. «То есть вообще без вопросов», — соглашается с братом она. «Достаточно на них посмотреть. ожирение, треморы застряли в своей колее» не способны думать ни о ком, кроме себя. И станет понятно, что их здоровье не улучшилось со времен первых психотических срывов. С другой стороны, Линси ведь пробовала делать что-то еще. Не знаю, какая альтернатива существует. И я ему. Ну, Майк, если ты готов забрать их к себе домой, снять их с таблеток, давай, попробуй. У Майкла был опыт паллиативной помощи. В разные годы он заботился об одном мужчине из Боулдера, потом о своем тесте и о своем отце в конце его жизни. Линси попросила Майкла приезжать и помогать с уходом за Мими работницы Дебби и другу семьи Джеффу Чейни. Деньги всем троим, включая Майкла, платились со счета Мими. На нем, помимо военной пенсии Дона, хранились некоторые сбережения, которыми управляла Линси. Деньги были Майклу очень кстати, но в первую очередь его привлекла возможность заботиться о женщине, оказавшей настолько огромное влияние на его жизнь. Очень скоро он понял, что при всей своей немощи Мими по-прежнему самое главное. Он предложил ей на ужин курицу из КФС, зная, что она ее просто обожает. Она отказалась, сказав, что ела ее накануне. Тогда Майкл приготовил ей спагетти и получил замечание по поводу слишком большой порции. «Это уже был небольшой перебор. Я едва удержался, чтобы не вывалить тарелку ей на голову», — говорит Майкл.